Глава 11. «Я предпочел бы 1% усилий 100 человек 100% собственных усилий». Пол Гетти. Ваш седьмой финансовый поток. Сетевой маркетинг. Совершенная денежная машина. Добро пожаловать на гору маркетинг. С ее высоты мы обозрим 4 мощных потока дохода, достойных человека 21-го столетия. Трудно представить четыре более перспективных бизнеса в третьем тысячелетии, нежели сетевой маркетинг, информационный маркетинг, интернетный маркетинг и лицензирование. Все они являются результатом настоящей революции в практике маркетинга, которая уже изменила или еще изменит лицо мирового бизнеса на веки вечные. Каждая из них окажет влияние и на вашу жизнь, причем самым коренным образом. По этой причине вам следует как можно скорее окунуться в каждое из этих мощных течений, ощутить различия в их динамике, на собственном опыте убедиться в наличии уникальных возможностей извлечения прибыли в каждом из них. Давайте начнем с сетевого маркетинга. Также известного как многоуровневый маркетинг или мум, с деятельности интропренера, независимого распространителя, представляющего интересы компании, которые для реализации своих товаров или услуг используют методы, отличные от традиционной торговли. Сетевой маркетинг два слова, вызывающие неоднозначное отношение у большинства людей. Вам это или нравится, или вы терпеть этого не можете. Но что же это все-таки такое, и как к этому следовало бы относиться? Бывало ли у вас так, что, посмотрев замечательный фильм или посетив отличный ресторан, вы порекомендовали их своим друзьям? Это называется изустной рекламой. Бизнесу очень по душе изустная реклама. Потому что она гораздо эффективнее, чем другие виды рекламы, вроде раскрутки и маркетинга, на которые они к тому же тратят огромные деньги. Сетевой маркетинг предоставляет бизнесу возможность в полной мере использовать силу из устной рекламы. И в шутку, и всерьез. Вы всегда будете тяготеть к тому, что в тайне любите больше всего. Люди достигают не того, что им хочется, а того, чем они являются. Джеймс Аллен. Рассмотрим гипотетический пример. Предположим, вы порекомендовали один хороший ресторан, давайте назовем его у Боба, своей сестре. Они с мужем заказывают столик. В то время как они ужинают, официант спрашивает, откуда они узнали про этот ресторан. Они отвечают, что посоветовал им его такой-то и такой-то, имея в виду вас. Как бы вам понравилось, если бы владелец ресторана прислал вам благодарственное письмо и купон на бесплатный ужин в знак признательности за то, что вы порекомендовали его ресторан? Уверен, что вам это очень понравилось бы. Владелец ресторана также подчеркивает в своем письме, что благодаря вашей рекомендации ресторан приобрел постоянного посетителя». Данный клиент был приобретен рестораном не благодаря рекламному объявлению в желтых страницах или рекламе на радио, либо в газетах. В связи с этим владелец желает вознаградить вас за нового клиента, ведь вы, быть может, сами того не ведая, оказали ресторану услугу в виде изустной рекламы. Отныне всякий раз, как ваша сестра посетит его ресторан в будущем, Он будет отправлять вам чек на сумму, равную 10% стоимости заказанных блюд, в знак признательности за добрую услугу. Время от времени, разумеется, не очень часто, вы получаете чек на небольшую сумму. Вас это настолько впечатляет, что вы начинаете рекомендовать всем своим знакомым ресторан у Боба. Результатом этого становится растущее число купонов на бесплатный ужин и чеков на сумму упомянутых 10%. Вы получаете уже несколько чеков в месяц. Спустя несколько лет вы помогли ресторану заполучить массу постоянных клиентов, и это обусловило поток дополнительных долларов в ваш карман. Это было бы здорово, не так ли? Такова общая идея, лежащая в основе сетевого маркетинга, как это ныне называют. Я предпочитаю термин «межличностный маркетинг», поскольку в этом виде маркетинга изустная реклама реализует свою силу в процессе межличностного общения. Бизнес в наши дни тратит до 50% цены своих товаров на рекламу и маркетинг. Вместо того, чтобы платить рекламные доллары преуспевающим газетам, журналам и телеканалам, ряд не столь уж крупных компаний решился делиться этими деньгами со своими лучшими клиентами. Всякий раз, когда кто-нибудь из таких клиентов уговаривает третье лицо приобрести товар данной компании, ему отправляется чек. Своего рода плата за рекомендацию. И в шутку, и всерьез. Деньги? Это не все, но прямо сейчас это единственное, что, как мне кажется, я хотел бы более всего остального. Одним из самых впечатляющих примеров успеха в сетевом маркетинге является Amazon.com. Вскоре после того, как появился этот впоследствии неслыханно успешный интернет-сайт, ребят, создавших его, озарила блестящая идея. Почему бы не платить гонорар за рекомендацию любому лицу, бывающему в интернете, который рекомендует другим сайт Amazon? Они организовали специальную филиальную программу, посредством которой заинтересовали миллионы владельцев сайтов в интернете размещать на своих страницах ссылки к сайту Amazon. Если лицо, путешествующее по интернету, попадает на филиальный сайт, затем после щелчка на ссылке посещает amazon.com и в итоге приобретает у них какой-нибудь товар, то компания Amazon платит вознаграждение в размере 3-7% стоимости проданного товара своему филиалу. В результате вокруг сайта Amazon.com образовались десятки тысяч спутников-микропартнеров, заинтересованных в успехе материнского сайта. Такая стратегия маркетинговой политики компании стала одной из основных причин головокружительного успеха Amazon.com. Теперь такая модель — частое явление в интернете. Даже мой собственный сайт оснащен системой формирования филиалов. Сетевой или межличностный маркетинг работает. Время его расцвета наступило. И заниматься им стало по-настоящему выгодным делом. Хотя, когда я впервые услышал о сетевом маркетинге, мне так не показалось. Стыдно сказать, но когда мне впервые о нем рассказали, я отбросил идею как вздорную. Вот как это случилось. Потрясающая сила рычага. Все началось с лучшей подруги моей жены по имени Калетта Ван Рейзен. Только что закончился ее бракоразводный процесс. Она осталась одна с пятью детьми. Адвокат предъявил огромный счет. Денег на жизнь почти не осталось. Ей нужна была работа, и я взял ее к себе. Спустя пару месяцев она пришла ко мне за советом. «Боб», — сказала она, — «я беседовала с братом насчет компании, на которую он в последнее время работает». Он пытался мне объяснить, как я могла бы заработать дополнительные деньги. Мне кажется, он меня убедил. Что за компания? Компания, продающая питательные добавки через сеть распространителей. Ну, разумеется, стоило лишь ей это сказать. Мой разум стал разом глух ко всем доводам, и я воскликнул, даже не думай. Однако, несмотря на мое резкое отрицательное мнение, она поступила по-своему. Сказала, что ей кажется, будто у нее получится. И в самом деле, через несколько недель она заработала свой первый чек на 100 долларов. Затем ее недельный заработок повысился с 500 до 600 долларов. Потом он составил уже одну тысячу. Разумеется, я по-прежнему считал ее полоумной. Но тем не менее, временами стал задумываться, как это ей удается. «Через какое-то время Колетта сообщила мне, что увольняется из моей компании, сопроводив свой уход словами. Боб. Чек, который я получила за прошлую неделю, был на две долларов». И в шутку, и всерьез. «Непродолжительная беседа за столом с мудрым человеком стоит месяца общения с книгами». Китайская пословица. На сей раз мое удивление переросло в изумление. Я сказал, «Две долларов в неделю? Как тебе удалось?» «Я же тебе сколько раз говорила, Боб, что это дело стоящее». Я возразил, «Может, оно стоящее для тебя, но я не могу представить себя в роли продавца, обивающего пороги с питательными добавками в сумке. день динь вот пилюли как раз для вас». На что она ответила, Все совершенно не так. На самом деле я просто рассказываю людям, как эта продукция изменила мою жизнь. Люди заинтересовываются и начинают думать, не попробовать ли и им. Они звонят по бесплатному номеру и заказывают то, что им нравится, и компания сама доставляет им заказ. Я никому ничего не продаю в традиционном смысле. Все делает компания, а я получаю чек. Она продолжила. И вот что самое замечательное. Продукция этой компании по-настоящему качественна. Людям настолько она нравится, что они начинают заказывать ее каждый месяц. И всякий раз, когда они размещают заказ, я получаю чек. Но и это еще не все. Эти же самые люди просто не могут не поделиться с кем-нибудь еще о том, насколько лучше они стали себя чувствовать после того, как стали пользоваться продукцией моей компании. И когда их рассказ приводит к появлению новых клиентов, я также получаю небольшую прибыль от возникшей новой ветки в сети. И так далее, и так далее. Теперь несколько тысяч людей, рассеянных по всему миру, покупают эту продукцию. Люди, которых я и в глаза не видела. И вот каждый понедельник я получаю тысячи долларов премии как результат моих собственных усилий и усилий еще нескольких сотен других людей. Теперь я был по-настоящему заинтригован. Я знал о силе рычага из своего опыта в сфере недвижимости, когда малой суммы денег достаточно, чтобы обеспечить контроль над недвижимостью огромной стоимости. Но то, что услышал от Калетты, показалось мне еще более эффективным. В качестве рычага, нужного ей, чтобы поднять свое благосостояние, она использовала усилия многих других людей поскольку все эти люди рассеяны по всему земному шару, она получает прибыль 24 часа в сутки, даже когда спит. И в шутку, и всерьез. За упорную работу воздается в будущем. За воздают сейчас. В одной из предыдущих глав я привел цитату Дэвида Джорджа «Богатство». Это когда большие результаты обходятся малыми усилиями. Бедность — это когда самые большие усилия ведут к незначительным результатам. Это идеальное описание того, что получалось у Калетты. Малые усилия — огромные результаты. Заработок 2000 долларов в неделю соответствует примерно 100 тысячам долларов в год. Лишь малый процент семей в Соединенных Штатах Америки зарабатывают такие деньги. Обычно на достижение дохода такой величины уходят десятилетия упорного труда при условии полной занятости. Колетьте же это удалось менее чем за 18 месяцев. И доход при этом продолжает возрастать. 3000 в неделю, 4000 в неделю, 5000 долларов в неделю. Что еще более впечатляет, доход сплошь резидуальный, побочный. Боб, заверяю тебя, эта компания не то, что ты думаешь. Однажды Калетта оставила нам видеокассету, и мы с женой сели ее смотреть. Я никогда не забуду пережитого мною. Я смотрел, и моя интуиция вдруг зашептала мне, это то, что надо. И в шутку, и всерьез. «Я никогда не был бедным, хотя и бывал совсем без денег. Бедность — это мировоззрение. Безденежье же — временное состояние». Майк Тодд. Переживали ли вы когда-либо предчувствие? Наитие — это когда одна половина вашего существа уверена, что идея перед вами самая, что ни на есть стоящая, хотя другая половина продолжает относиться к ней скептически. Не знаю, как вы, но я обычно прислушиваюсь к своей интуиции. По наитию приступил я к инвестированию в недвижимость в 1970-х годах, перед самым началом памятного бума. Помните те времена? Я нажил состояние. Другое предчувствие подсказало мне оставить карьеру консультанта по инвестициям и сесть за написание моей первой книги без наличного аванса. Шансы начинающего автора добиться публикации своей книги равны 1 к 10 тысячам. Как мог я знать, что без наличного аванса станет бестселлером номер один в списках «Нью-Йорк Таймс»? Моя вторая книга «Создание богатства» также стала бестселлером номер один. Затем та же интуиция побудила меня создать несколько компаний, специализирующихся на проведении учебных семинаров. За последующие 15 лет их воловой доход перевалил за 100 миллионов. Как видите, моя интуиция обычно дает верный совет. И тогда, когда я просматривал ту видеокассету, она вновь подала голос. Это то, что надо. Калетта позвонила на следующее утро и спросила, как вам понравился фильм. Несмотря на интуицию и прочее, я ответил, извини, Калетта, «Боюсь, меня это не интересует. Надо отдать ей должное». Мой отрицательный ответ не остановил ее. Она пригласила мою жену на обед, и они между собой решили обойтись без меня. Я настолько уперся в своем предубеждении, что не пожелал даже подписать заявление на регистрацию. Но уже вскоре чеки начали поступать, в точности, как предсказывала Калетта. Сегодня, несколько лет спустя, Очень, очень большая сумма автоматически заносится на личный банковский счет моей жены каждую пятницу. Но ссылок на мое имя поступающие чеки не содержат. Это деньги, которые целиком заработала моя жена. Мистер-скептик, видите ли, не пожелал иметь ничего общего со всем этим. В результате чек получает она и лишь изредка делится со мной деньгами, полученными из этого удивительного источника доходов. На последующих страницах я собираюсь рассказать вам, как вы можете добиться, чтобы ваше имя фигурировало на чеке, подобным тем, которые моя жена получает каждую неделю. Но это при условии, что вы менее страдаете предубеждениями, нежели когда-то я сбитый с толку ложной информацией. Почему, вы думаете, я пошел наперекор собственной интуиции? Возможно, потому что до этого слышал немало нелестного о сетевом маркетинге и, не проверив прежде все на собственном опыте, сделал умозаключения, оказавшиеся в корне неверными. Первая моя ошибка состояла в том, что я принял компанию, о которой говорила Калетта, за кампании 1960-х и 1970-х годов, занимавшиеся многоуровневым сбытом. В этой ранней и ныне безнадежно древней версии сетевого маркетинга распространители набивали свои гаражи и сараи товарами, подлежащими сбыту, и затем пытались всучить их друзьям и родственникам. Чтобы привлечь новых продавцов, их материально заинтересовывали приглашать всех своих знакомых на особые вечерние презентации, призванные вселять в души новобранцев коммерческий энтузиазм. Что и говорить, лишь малое число людей по-настоящему заработало на таком бизнесе, все же остальные – Бросили все в полнейшем разочаровании, не имея представления, что делать с полным гаражом товаров, которые они не были в состоянии сбыть. Немало людей с тех пор относятся с неприятием к сетевому маркетингу вообще. Калетта заверила меня, что эта новая компания ничем похожим не занималась. И в шутку, и всерьез. Финансовые проблемы большинства людей на самом деле очень просты. У них просто нет денег. Примерно в то же время я услышал о книге прежнего редактора журнала «Успех» Ричарда По. Называлась она «Третья волна. Новая эра в сетевом маркетинге». Вот что он написал. Третья волна началась более 50 лет назад, когда Карл Ренборг изобрел сетевой маркетинг — систему ведения бизнеса, разработанную таким образом, чтобы каждый человек мог без труда стать предпринимателем. Дни грубоватых приемов сетевого маркетинга длились около 40 лет, ознаменовав собой формационный период, который я называю первой волной. Вторая волна относится к 80-м годам, когда персональный компьютер дал возможность практически любому начать собственную компанию, превратив свой подвал в офис. Возникли компании сетевого маркетинга нового типа. Однако сетевой маркетинг второй волны по-прежнему более подходил тем, кто менее в нем нуждался, агрессивным предпринимателям, умеющим продавать в традиционном смысле слова. Лишь сетевой маркетинг третьей волны, который ныне выходит на сцену, предлагает наконец массам реалистичную перспективу финансового преуспевания. Вооруженный новыми системами и технологиями, сетевой маркетинг третьей волны позволяет самым, что не наесть, средним людям, а не только пораженным коммерсантам, пожинать плоды честного предпринимательства, избегая при этом многих трудностей, связанных с формальной организацией бизнеса. Очевидно, Калетта наткнулась как раз на одну из таких компаний третьей волны. Не без влияния впечатляющих данных, приведенных в упомянутой книге, скрипя сердце, я разрешил Калетте с женой представить рассматриваемую идею на одном из своих семинаров. Я оставался по-прежнему весьма скептически настроенным. Но уже спустя пару недель некоторые из слушателей начали звонить мне, чтобы выразить свою благодарность, как они выражались, за науку. Я был поражен. Видите ли, я никогда не принимал пищевых добавок. Мне всегда казалось, что здоровье у меня хорошее, и что ничего сверх питания мне не нужно. Лишь позднее я узнал, что здоровье каждого из нас подвержено постоянной опасности, и каждому из нас следует обогащать питательный состав своей повседневной пищи. Возвращаясь к вопросу зарабатывания денег посредством сетевого маркетинга, мои семинарские слушатели звонили мне и говорили, Боб, это лучший из всех рекомендованных вами способов заработать деньги. Я заработал тысячу долларов за прошедшую неделю. Я пробовал сетевой маркетинг в прошлом, но этот гораздо проще. И я начал невольно задумываться. Хм, может, в самом деле в этом что-то есть? «По-настоящему проняло меня, когда я увидел по телевизору человека с параличом всех четырех конечностей, передвигающегося в инвалидной коляске, который заработал свой первый чек на сумму одна тысяча долларов, занимаясь сетевым маркетингом. Мне подумалось тогда, что если удалось ему, то удастся любому». После этого я решил уделять больше внимания Жениному бизнесу в сфере питательных добавок, чтобы придать ему статус семейного и включить в состав других ручейков дохода нашей семьи. И в шутку, и всерьез. Трудности не могут сломить меня. Никакое препятствие не устоит перед непреклонной решимостью. Леонардо да Винчи Я занимался разного рода бизнесом в своей жизни. И могу с уверенностью утверждать, что сетевой маркетинг стал одним из самых благодарных занятий, которым я когда-либо посвящал свое время. У нас нет накладных расходов, нет долгов. Мы обеспечиваем себе стабильный доход, совершенно обходясь без наемного труда. У нас нет даже секретаря. И это по-настоящему портативный бизнес. Если учесть то, что я могу заниматься им дома, будучи в халате, по телефону из своей машины или даже через почтовый ящик, отдыхая на Таити. Риска практически нет. И доход наш является резидуальным, то есть побочным. Когда люди ныне спрашивают меня, занимаюсь ли я сетевым маркетингом, я отвечаю с воодушевлением. Конечно. Не знаю, каково было вам с теми компаниями, с которыми вы были связаны, когда занимались сетевым маркетингом но мое впечатление было и остается потрясающим. Как только прибыль начинает поступать, ощущение такое, будто вы открыли нефтяное месторождение у себя на заднем дворе. Словно невидимый насос качает деньги в ваш карман. Оглядываясь назад, ныне удивляюсь, как такая блестящая идея оставалась вне поля моего зрения на протяжении стольких лет. И мне грустно от того, что точно такие же предубеждения, свойственные когда-то мне, останавливают теперь многих других, умных, способных и достойных людей. Займите нейтральную позицию. Давайте предположим, что вы не настолько скептичны, насколько скептичен поначалу был я. Предположим, вы поверили мне на слово и, по крайней мере, заняли нейтральную позицию, раздумывая над тем, как обогатить свою жизнь дополнительным источником дохода. Давайте рассмотрим три самых первых вопроса, которые люди задают по поводу сетевого маркетинга. Законно ли все это? Почему я должен предпочесть этот вид бизнеса обычной франшизе? Что от меня потребуется, чтобы этот мой бизнес был успешным? Вопрос первый. Законна ли эта деятельность? Честно сказать, это был также один из моих первых вопросов. Я не хотел бы, чтобы я сам лично и мои читатели в результате моих наущений оказались вовлеченными в какую-нибудь финансовую пирамиду. Я посвятил немало времени изучению информации о бизнесе этого рода и выяснил, что объем продаж на сегодняшний день составляет десятки миллиардов долларов. И во всем мире насчитывается более 10 миллионов распространителей в системе сетевого маркетинга. Итак, это не только совершенно законный бизнес, но и признаваемый ныне как чрезвычайно перспективный и обещающий значительный рост в будущем. Идея сетевого маркетинга привлекла внимание многих компаний из числа Fortune 500, включая Colgate, Palmolive, Gillette, Avon, Coca-Cola и MCI. Совсем недавно AT&T, всемирный телекоммуникационный гигант, также начал предлагать услуги международной связи, используя возможности сетевого маркетинга. И в шутку, и всерьез. Специалист — это человек, допустивший все ошибки, которые только можно допустить в какой-либо узкой области. Нильс Бор. Нынешний миллиард долларов — не то, что бывало. Нельсон Банкер Хант. Помните ли вы времена, когда Япония имела репутацию страны, производящей низкокачественные товары? Когда я был ребенком, вещь с клеймом, сделана в Японии, являлась обычно дешевым низкопробным ломом, подколкой, а не вещью. Сегодня восприятие японских товаров диаметрально противоположное, только самые качественные товары бывают произведены в Японии. Аналогичный сдвиг в восприятии происходит и в отношении к сетевому маркетингу. Все больше людей открывают для себя, что по-настоящему качественные товары по умеренной же цене ныне распространяются посредством сетевого маркетинга. Если бы это было не так, думаете ATT стала бы даже помышлять об этом. Если ATT готова рисковать своей репутацией, участвуя в сетевом маркетинге, Тогда готов и я. Точно так же готовы и многие, очень многие умные, талантливые и преуспевающие люди. Врачи, преподаватели, астронавты, менеджеры корпораций из списка Fortune 500, известные актеры авторы бестселлеров, профессионалы в сфере здравоохранения, профессора, спортивные тренеры, спортсмены-олимпийцы, мировые рекордсмены, мануальные терапевты, медсестры, ученые, банкиры, юрисконсульты наравне с десятками тысяч других людей любой другой профессии, уже ступивших на стезю сетевого маркетинга. Многие из нас, кто ранее на дух не воспринимал сетевой маркетинг, ныне отдают свои сердца компаниям третьей волны, все более набирающим силу на международном рынке. Время подходящее. Время сейчас – самое подходящее для бурного развития данного вида бизнеса. Факторы, благоприятствующие этому, в основном следующие – массированное сокращение штатов и разукрупнение компаний, ставшие тенденцией с начала 90-х годов, а равно взрывное развитие бизнеса на дому на протяжении всего прошлого десятилетия. Более 77 миллионов человек, появившихся на свет в период последнего бума рождаемости, ищут всевозможных путей повышать свой достаток перед лицом приближающегося пенсионного возраста. Вопрос второй. Почему я должен предпочесть этот вид бизнеса обычной франшизе? Ваша задача при создании ручейков дохода, проистекающих с горы маркетинг, состоит прежде всего в том, чтобы выбрать такую компанию, товары которой, реализуемые посредством сетевого маркетинга, наиболее импонируют вам. Предположим, вас интересует такая сфера, как здоровое питание. Вам нравится идея зарабатывать деньги, помогая людям обретать и обеспечивать себе здоровье. Вы обращаете внимание на материал в журнале «Предприниматель», в котором перечисляются лучшие на сегодняшний день франшизы пищевой индустрии. Всего за 58,5 тысяч долларов вы можете стать во главе предприятия, пользующегося поддержкой компании мирового уровня, которая использует проверенные временем принципы осуществления хозяйственной деятельности. Ваши шансы на успех велики. Вместе с тем можно назвать и целый ряд недостатков. От вас потребуется принять на себя имущественную ответственность, поставив свою подпись под франшизой, нанять и обучить работников, внедрить систему товарного учета, приобрести оборудование, снять в аренду или построить склад и так далее. После достаточно короткого, хотя и трудного подготовительного периода вы, впрочем, сможете начать полновесный бизнес и быть сам себе начальником. Идея чертовски заманчивая. Если у вас есть требуемые 58 с половиной тысяч долларов, может вам заложить дом? В том же журнале вы видите другое объявление, помещенное компанией, которая реализует качественные пищевые добавки посредством сетевого маркетинга. Вы наводите справки, узнаете все необходимое о компании, о людях, с которыми вам предстоит работать. Вы узнаете, что менее чем за 1000 долларов, обычно гораздо меньше, вы можете стать дистрибьютором и начать получать прибыль по прошествии уже нескольких дней. Возможно, самое большое преимущество состоит в том, что у вас появляется возможность обеспечить себе резидуальный доход. Точнее сказать, многие ручейки резидуального дохода от растущей группы дистрибьюторов, работающих, так сказать, под вашим началом. Вполне вероятным является такой результат ваших занятий сетевым маркетингом, что уже через несколько лет вы сможете спокойно выйти на пенсию, обеспечив себе высокий постоянный доход, для поддержания которого от вас потребуется лишь минимум усилий. У вас не будет забот, связанных с учетом товарной массы, ведением бухгалтерской отчетности и осуществлением контроля над работой подчиненных. Но кое-какие недостатки – можно назвать и тут. Вы будете работать, используя в качестве офиса собственный дом, в связи с чем от вас потребуется умение мобилизовать самого себя, а равно самодисциплина. Вам может стать одиноко временами, но это ничего. Вы всегда можете занять себя подсчетом того, сколько вы сэкономили, не отдав свой дом в залог под крупный заем. Франшиза. Высокая плата за франшизу. Аренда офиса, помещение под магазин. Наем, обучение персонала, управление. Складирование и учет товарной массы. Организация поставок и или доставка товаров. Жесткий график работы, привязанный к обычным часам розничной торговли. Линейный доход, ваше присутствие обязательно. Высокие накладные расходы. Сетевой маркетинг третьей волны. Низкий взнос за регистрацию в качестве дистрибьютора. Работа на дому. Привлечение, обучение других дистрибьюторов. Небольшой объем работы по учету товаров. Компания доставляет товары непосредственно потребителям. Гибкий график работы. Потенциал для возникновения резидуального дохода. Низкие накладные расходы. Когда я сравниваю свой доход от занятий сетевым маркетингом с доходами, что получал от всех компаний, которыми владел и руководил последние 20 лет, первый выходит бесспорным победителем. Я владел ресторанами, магазинами одежды, фабрикой шоколадных изделий, многоквартирными домами, офисными зданиями, компаниями, издательствами бизнес-бюллетеней, курьерским, мультимедийным и софтверным бизнесом. Я вкладывал деньги в театральные постановки на Бродвее. Я даже одно время являлся совладельцем профессиональной баскетбольной команды «Ютаджаз». Сетевой маркетинг лучше всего этого. Мои накладные расходы микроскопичны по сравнению с теми, что я имел, когда руководил компанией с 250 сотрудниками. Сама мысль вернуться назад к тому, чтобы руководить массой подчиненных вызывает ныне у меня отвращение. Мне более не нужно платить кому-либо зарплату, пособие, налоги в фонд социального страхования, премии, налоги в счет здравоохранения, в пенсионный фонд. Для бывшего нанимателя, каким являюсь я, подобная перемена напоминает чудо. И в шутку, и всерьез. Неудовлетворенность — необходимое условие для развития человека. Томас «Эдисон. Но, скажете вы, я не хочу, чтобы все закончилось гаражом, полным никому не нужных товаров. Мне тоже этого не захотелось бы». Честно говоря, подобная проблема имела место довольно часто в прежние времена с компаниями первой или второй волны, которые использовали весьма агрессивные методы с целью побудить новоиспеченного дистрибьютора приобрести товар на тысячи долларов, что являлось, по сути, условием начала работы. Именно в этом компании сетевого маркетинга третьей волны коренным образом отличаются от прежних. Навсегда остались в прошлом времена, когда дистрибьюторы должны были складировать товары в своих гаражах и сараях, доставлять их затем своим клиентам, выполнять массу бумажной работы, упаковывать и отправлять товар по почте живущим в отдалении клиентам. Ныне вся эта рутинная работа входит в обязанности компании, на которую вы работаете. Все, что требуется от вас, это находить клиентов, выполнять минимальный объем бумажной работы, отвечать на вопросы и предоставлять некий минимум тренинга новым дистрибьюторам. Если можете справиться с этим минимумом работы, вы в деле. Но, скажете вы, это к любой должен был бы быть давно в деле. Этак, на всех клиентов не хватит? Не будьте наивными. В одной Северной Америке проживает 300 миллионов человек, из которых менее 10% когда-либо занимались сетевым маркетингом. Сюда добавьте сотни миллионов, даже миллиарды людей в других странах мира. Хотя сетевой маркетинг был изобретен в Америке, он получил большее развитие и более популярен, скажем, в Японии. А в быстро развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии переживает ныне настоящий бум. Но по-настоящему замечательно в сетевом маркетинге то, что вы будете принимать самое непосредственное участие в вербовке, ведении и обучении лишь первых одного-двух десятков дистрибьюторов, которые войдут в вашу первичную организацию а затем все начнет развиваться как бы само по себе, без вашего непосредственного участия. Эти привлеченные вами лично в организацию люди начнут вербовать других, а те, в свою очередь, других, пока инициированное вами движение не достигнет других районов страны, а затем и других стран. Продолжи вы вербовать новых людей — И ваша организация уже вскоре будет состоять из сотен и даже тысяч людей из разных стран мира, которые будут приобретать товары вашей компании. Людей, которых вы никогда не встречали, которых никогда не встретите, но которые, тем не менее, помогают со временем обеспечить вам прекрасный резидуальный доход в размере сотен тысяч долларов в месяц. Вот это я называю принципом рычага. Это удивительно. Просто удивительно. Вопрос третий. Что от меня потребуется, чтобы этот мой бизнес был успешным? Прежде всего, позвольте рассказать вам, что от вас не потребуется. Вы не будете доставлять товары потребителям. Возможно, лишь образцы, но это не тяжелая ноша. Если вам не терпится начать разносить товар по соседям, друзьям или вообще как корабейник от двери к двери, тогда вас ждет жестокое разочарование. Компании сетевого маркетинга третьей волны не работают таким образом. Что вам надо будет делать? Ваше дело — рассказывать людям о том, как эта продукция улучшила качество вашей жизни, а им — после совсем несложной регистрации, остается заказать ее непосредственно у компании по бесплатному для вызывающего абонента телефонному номеру. Компания берет на себя все хлопоты по доставке заказа на дом. Вам не потребуется посещать частые скучные вечерние собрания по будням. Если вам не терпится начать жертвовать 2 или 3 вечера в неделю на скучные собрания, вам опять-таки не повезло. Что вам надо будет делать вместо этого? Вы будете просто предлагать людям, проявившим интерес, прослушать презентационную аудиокассету или просмотреть рекламный видеофильм. И эти мощные средства убеждения сделают за вас всю работу. Вам не придется, собственно, продавать. Если вам нравится работа продавца, если нравится торговаться с людьми, тоже умеющими торговаться, Если процесс заключения торговой сделки таит в себе для вас источник высокого морального удовлетворения, тогда, простите, я пришел к вам с плохой новостью. Вам было бы лучше в таком случае с одной из почти вымерших ныне компаний сетевого маркетинга, которые требовали от вас найти от 50 до 100 покупателей, чтобы вы заработали какие-нибудь приличные деньги». А со многими из новых компаний третьей волны вам нужно всего пару новых клиентов в месяц, чтобы начать преуспевать. На планете Земля проживает 7 миллиардов человек. Как считаете, под силу ли вам найти двух человек в месяц, которые были бы заинтересованы в дополнительном заработке? И в шутку, и всерьез. Официант — человек, который уверен, что деньги берут начало на подносах. А вот как вам, скорее всего, придется поначалу. Вы предложите какому-нибудь своему знакомому прослушать аудиокассету, который спустя некоторое время вернет вам ее и скажет «Мне понравилось, расскажите мне об этом подробнее». Вы организуете встречу за обедом между вашим кандидатом, вами и вашим спонсором. Ваша троица встречается в ресторане в назначенное время. Ваш кандидат слушает, пока спонсор подробно ему все излагает. Вы просто наблюдаете за происходящим. Это ваша учеба, без отрыва от производства. Кандидат подписывает регистрационный лист и отправляется домой заказывать продукцию. Вы получаете чек. Как вам кажется, не слишком много труда. Именно следуя такой модели, Калетта сыграла роль спонсора по отношению к моей жене на примере нашей семьи. Сначала она дала нам просмотреть видеокассету. Моя жена сказала, «Расскажи поподробнее». Калетта ответила, «Давай пообедаем вместе». И моя жена сказала, «Если моего толстокожего мужа это не интересует, обойдемся без него». Так они и поступили. Используя такую схему, Калетта зарабатывает больше денег за один обеденный час, чем большинство людей за месяц и ей платят вновь и вновь за одни и те же приложенные ею однажды усилия. Но не здорово ли получать оплату вновь и вновь за работу, которую вы проделали, сидя за столом в ресторане 6 месяцев назад? А если вы не можете выкроить время на подобные деловые обеды? Ничего страшного, делайте это по телефону. Это на самом деле быстрее и дешевле. Не забудьте позаботиться, чтобы и ваш спонсор участвовал в разговоре. Трехсторонний телефонный разговор, в котором участвуете вы, ваш спонсор и ваш кандидат. Пока спонсор проводит устную презентацию, вы наблюдаете, учитесь на рабочем месте. Ваш кандидат присоединяется к вашей команде, заказывает несколько наименований продукции, и вы обеспечили себе маленький ручеек дохода. Кажется по-прежнему сложным, Вы слушаете. Ваш спонсор рассказывает. Люди заказывают продукцию. Вы получаете чеки. Тратя на телефонные переговоры всего несколько часов в неделю, вы в состоянии обеспечить себе солидный резидуальный доход. Согласились бы вы тратить пару часов своего свободного времени каждую неделю на разговоры по телефону, если бы знали, что в результате сможете зарабатывать 2 или 3 тысячи долларов в неделю в виде побочного дохода года, скажем, через 2-3. Вы сумасшедший? Когда я начинаю объяснять, как все это просто, некоторые смотрят на меня, словно у меня не все дома. Тогда я предлагаю ответить на такие вопросы. Имеется ли у вас несколько источников дохода? Обычно отвечают «нет». Платят ли вам по много раз за каждый отработанный вами час? Снова «нет». Является ли ваш почасовой заработок потенциально бесконечным? По-прежнему «нет». Поступает ли к вам доход 24 часа в сутки, независимо от того, делаете вы что-нибудь или нет? Нет. Продолжат ли потоки вашего дохода течь и после вашей смерти? Нет. Можете ли вы повысить свой доход в любое время, когда пожелаете? Нет. Если бы ваш основной источник дохода иссяк, смогли бы вы прожить целый год без такового? Нет. Тогда я говорю. Благодаря сетевому маркетингу я могу ответить «да» на любой из этих вопросов. И я начинаю сомневаться, у кого из нас двоих не все дома. Моё определение сумасшедшего. Сумасшедший — тот, кто работает за гроши на работе, работах, которую терпеть не может на протяжении 50 лет, умирает в бедности. Моё определение умного. Умный тот, кто работает с высокой отдачей, затрачивая минимум времени уходит на покой, имея в своем распоряжении множество источников дохода. Вот уже несколько лет мы с женой обеспечиваем себе стабильные потоки резидуального дохода благодаря сетевому маркетингу. И, по-моему, это умный способ распорядиться своим временем. Это достойно человека с интеллектом. Это работает. Как вы уже догадались, я более не настроен скептически. Иногда меня так восхищает случившееся с нами, что я не могу заснуть. Ни количество денег, зарабатываемых нами, причина этому, нет. Но все те хорошие перемены в нашей жизни, которые последовали. Рост самосознания, который я наблюдаю в себе. Это здорово. Да, здорово. Конечно, есть в моем восприятии собственного опыта и талика неудовлетворенности. Мучительное сознание. Я вижу, как пребывают в вечной борьбе люди, пытаясь встать на ноги в финансовом отношении. Я также вижу людей, у которых не в порядке здоровья. Знаю многих людей, которые считают, что жизнь не удалась, и хочу сказать им всем: Я знаю средство, которое поможет вам. Но то ли потому, что они сами пробовали когда-то методы сетевого маркетинга, которые им не помогли то ли потому, что знают кого-то, кто пробовал и потерпел неудачу, их разум глух к моим словам. Я не могу винить их. Ведь в точности так же когда-то был глух к голосу интуиции и мой разум. И все же я очень хотел бы иметь силу убеждения, способную пробить оборону скептически настроенного разума и побудить людей посмотреть на вещи трезво. Ведь им... Скорее всего, понравится то, что они сумеют, Бог даст, разглядеть. Порой вам нужен кто-нибудь, кто может указать дорогу. Большинство людей живут, совершенно упуская из виду невероятные возможности, существующие вокруг них. Я вспоминаю историю, случившуюся в начале 20-го столетия. Женщина копила много лет, чтобы эмигрировать в Америку. И, наконец, собрала достаточно денег, чтобы купить билет на океанский лайнер. Поскольку сбережений у нее было мало, она проводила большую часть времени в каюте, рационально расходуя еду, которую взяла с собой в дорогу. Когда до места прибытия оставался один день, она решила потратиться на ресторан. Она явилась на последний аля фуршет. И, приготовившись к самому худшему, робко спросила у метродотеля, во сколько ей обойдется ужин. «Но, мадам, разве вы не знаете, питание включено в стоимость билета. Вы можете брать сколько пожелаете, это все бесплатно». В жизни такое наблюдается сплошь и рядом. Надо ли кому-нибудь прожить целую жизнь, чтобы к концу ее на собственном опыте убедиться, что научи вас кто-нибудь в свое время? Вы могли бы добиться всего, чего только пожелали бы. Без значительных усилий сверх тех, что вы расходуете ныне. Вы могли бы, как та женщина, порадоваться открывшейся возможности и воспользоваться ею в полной мере. Однако хватит с вас уговоров. Давайте начнем. Действовать. Я расскажу вам, как обеспечить неограниченный во времени доход от занятий сетевым маркетингом. Сначала плохая новость. Подсчитано, что примерно 90% людей, начинающих заниматься сетевым маркетингом, терпят неудачу. И вот почему. Подавляющее большинство тех, кто приступает к этому новому для себя делу, не обладают должной приверженностью. Поскольку сделанные ими начальные ставки невысоки, рекламный набор дистрибьютора за 50 долларов и продукции на пару сотен долларов, их ничто не удерживает бросить свое занятие в любое время. Попросту потратив на себя приобретенные товары, они выходят из игры. Многие просто пасуют перед трудностями любого свойства. Как говорится, легко нажитое легко потерять. Поскольку условия подключения к сети просты, в сетевой маркетинг подаются в основном люди, заинтересованные в быстром заработке. Такие люди воспринимают сетевой маркетинг как игру наподобие лотереи. Покупаешь задешево билет, и даже если выигрыш не выпадет, невелика беда. Есть люди, которые меняют компании как перчатки, им даже дали особое название. По собственному опыту знаю, что если отделить зерна от плевел, тогда тот, кто воспринимает сетевой маркетинг как серьезный бизнес, входит в число самых ответственных, целеустремленных и в иных отношениях замечательных людей из когда-либо мне встречавшихся. Вместе с тем наблюдается также немало тех, кто, хотя и работает упорно, занимаясь сетевым маркетингом, не добивается по какой-то причине должных результатов. После пяти лет пристального изучения этого бизнеса я вполне уяснил, что в этом деле работает, а что нет. Точно так же, как я поступил по отношению к операциям с недвижимостью, я выделил три основных принципа, на которых следует строить свою деятельность, занимаясь сетевым маркетингом. Руководствуясь следующими тремя базовыми принципами, вы также без сомнения добьетесь успеха. Умейте подобрать компанию, умейте пользоваться маркетинговой системой, умейте работать с людьми.